Ирина Эльба и Татьяна Асинская Колледж волшебства. Книга 1. Пробуждение крови. Посвящается всем, кто оставил страх в прошлом. Каждый узел судьбы то предельшец игра, что сочат полотно от утра до утра, где в одно сплетены все загадки миров. где станки создают и добро, и любовь? Всякий миг нашей жизни — то таинство света, но в далёких пределах не сыщешь ответа, как во власть свою силы стихийные взять или чудной волшебной зверушкою стать. Не постичь все загадки великой планеты, не пролиться на тьму ярким лучиком света, не сокрыться в глубинных далёких времён». если нет силы воли и желания в том. Ко всему в этой жизни нам надо стремиться и взлетать в вышину, уподобившись птицам, разрушая законы магических слов, воплощая мечтания призрачных снов. Каждый узел судьбы — то предильщиц игра, что сучат полотно от утра до утра, где в одно сплетены все загадки миров — Где станки создают и добро, и любовь. Мириады планет и сотни далёких галактик хранят в себе тайны зарождения вселенных. Иногда они погибают вместе с ними, а иногда возрождаются вновь из небытия. Наш мир, возникший на осколках древних цивилизаций, был прекрасен. Духи природы, двуликие вампиры и ведьмы, сотни народов, носителей магии, вот уже несколько тысячелетий спокойно уживались на одной территории, деля земли, потоки сил и жизни. Но всему когда-нибудь приходит конец. Война ещё не объявлена, нет. Но народы гибнут под натиском демонических армий. Никто не знает и даже не рискует предположить, Чем закончится эта борьба? Но одно ясно точно. Никто не сможет остаться в стороне.